Глава 23 третья. Кая. Чтобы поговорить, Кая с Шоу укрылись в одной из немногих изб, почти не затронутых пожаром. Ее использовали как склад для оружия и припасов. Здесь же ночевали женщины и дети. Но сейчас все были заняты работой, а дом пуст. Там, сидя за дубовым столом, хромым на одну ногу, перед дверью в запертый оружейный склад, Кая рассказала Шоу о неудачном контакте, о том, как потеряла сознание, и о своей догадке про стерх. После того, как она снова задумалась о словах Севера «Присмотрись», тревога все продолжала расти где-то внутри, и, наконец, держать ее в себе стало невозможно. Некоторое время Шоу молчала, а потом пожала плечами. «Даже не знаю Кая». Как вообще мы можем даже предполагать, что мешает с ними связаться? Это может быть что угодно. Не обязательно Сандер. Может, они сами не хотят контакта. Я не знаю, почему. В любом случае, вам, видимо, остается только продолжать пытаться, когда он Анле восстановит силы. Тебе, между прочим, это тоже не помешало бы. Ты неважно выглядишь. Что достерх? Это просто догадка. У тебя нет доказательств. Татуировка на шее может значить что угодно. Возможно, Север хотел сбить тебя с толку. Я знаю, но чувствую, что я права. Даже если так, что ты собираешься с этим сделать? Пойти к стерху и спросить у нее напрямую? Спросить меня о чем? Кай увидела, как стремительно меняется выражение лица Шоу. По нему будто пробежала легкая рябь. Она обернулась. У нее за спиной очень прямая и спокойная стояла капитан-стерх, только слегка кривились губы, как будто она едва удерживалась от иронической улыбки. Больше ничто не выдавало, что она слышала их разговор, и все же Кая сразу поняла. Слышала, и наверняка оказалась здесь не случайно. Дверь в оружейную, оказывается, была закрыта, но не заперта, и открылась бесшумно. Простите, что сразу не дала себе знать, но все к лучшему, не так ли? Некоторое время они молчали, только слева от себя Кайя ощутила очень мягкое колыхание воздуха. Шоу сдвинулось, совсем чуть-чуть, возможно, шевельнула рукой, может быть, коснулось оружия. Капитан Стерхни громко вздохнула, стянула с головы шапку, машинально поправила волосы в слегка примятой прическе, приспустила шарф. «Это вас заинтересовало, не так ли?» Шоу молчало, и Кая поняла, что говорить придется ей, потому что молчание становилось невыносимым. Да. Вот как. Стерх усмехнулась, но Кая видела, что ей совсем не весело. И давно ты заметила это, любопытная девочка? Давно, но не придавала этому значения. Я думала... Словом, я не задумывалась, но... Кто-то поставил тебя в известность, не так ли? Стерх перевела взгляд на шоу. Не ты. Тебе неоткуда знать. Даже в Красном городе мало кто знал. Однажды Пом спросил меня, что значит татуировка. И я сказала ему, что Сандр помечает такой приближенных. Но когда подозрения начинают расползаться, их не остановить. Кая молчала. Стерх вдруг устало вздохнула, помассировала виски и опустилась на лавку. Можешь убрать руку с оружия, шоу. Я, поверьте, оружие вход пускать не стану. Кая не знала, что чувствует шоу, но сама она чувствовала себя ужасно. Она привыкла доверять стерх, полагаться на нее. Ее часто раздражало, что стерх видит в ней ребенка, и все же до сих пор капитан была своей. А теперь? Из-за того, что север посеял зерна сомнения в ее душе, это доверие могло вот-вот рухнуть, как шаткая башенка из неровных камней. Кая бы дорого дала за возможность отмотать время назад, сделать так, чтобы стерх их не услышала стерх внимательно наблюдала за ней. «Я понимаю твои чувства, именно поэтому хочу поговорить с вами откровенно. И если по итогам этого разговора вы действительно захотите уйти, держать не стану. Хотите – верьте, хотите – нет. Не все в Красном Городе решают проблемы, избавляясь от несогласных». Шоу попыталась что-то сказать, но стерх нахмурилась. «Дай закончить». Я говорю с вами обеими не потому, что боюсь, что вы посеете смуту среди людей или попытаетесь навредить мне. Я говорю с вами потому, что вы обе показали себя ценными членами команды, и мне хотелось бы, чтобы вы остались». Этого Кая не ожидала. Капитан Стерх говорила искренне или пыталась воспользоваться их растерянностью. «С чего же начать?» Стерх снова провела рукой по волосам, и одна темная прядь, слегка посеребренная сединой, выпала из пучка и упала ей на лицо. «Наверное, с того, что вы угадали. Татуировки есть у сокол, у меня и у некоторых других приближенных Сандра. Сколько их всего? Не могу сказать сходу, но немного. Возможно, около трех десятков. Подозреваю, что было больше, но многие умерли». Человеческий век короток, и своим секретом долголетия Сандр ни с кем не делился, насколько мне известно. Долголетие? Шоу и Кая переглянулись. Стерх кивнула. Именно. Мои родители были с Сандром с самого начала, с того самого мига, как они все вместе попали с той стороны на эту. Кая судорожно сжала края стола, услышала, как со свистом выдохнула сквозь стиснутые зубы Шоу. Да, вы не ослышались. «Неужели это раньше не приходило вам на ум?» Стерху корезненно покачало головой. Разумеется, он пришел не один. Разделенный круг означает два мира. Все это было случайностью. Никто точно не знает, что именно и почему произошло 50 лет назад. Я знаю только, что людям на этой стороне не посчастливилось неудачно поэкспериментировать именно тогда, когда на той стороне была большая заваруха, в которой участвовали и Сандр, и мои родители. Они его боготворили, как и все остальные его... соратники. Теперь никого из них нет в живых. А он все живет. Он даже не состарился. Как такое возможно? Не знаю. Когда-то он правил красным городом под другим именем. Поначалу немногие знали его в лицо. Ему трудно было оставаться в тени. Стерх смотрела прямо на Каю. Татуировки были сделаны в детстве тем из нас, чьи родители, обязательно оба, пришли с той стороны. Возможно, предполагалось, что потом, в прекрасном новом мире, нас ждут особые привилегии. Кроме того, мы знали тайну Сандра с самого начала. Нам, само собой, было запрещено болтать, под страхом смерти. Стерх пожала плечами. «Как видите, мне нечем вас удивить или порадовать. По той стороне я знаю немногим больше вашего. Вам и без того известно, что там есть люди. Что делается там сейчас, думаю, не знал даже Сандр. Может, поэтому он так сильно мечтал туда попасть». Ему не хватало этого мира. Он хотел вернуться домой. Некоторых из нас ему удалось увлечь этой идеей. Например, сокол. Возможно, она знает больше остальных. В конце концов, они были близки. Кая чувствовала себя так, словно только что получила по голове чем-то мягким, но увесистым. Мысль о том, что капитан стерх потомок пришедших с той стороны, что она не одна такая, что, возможно, вся верхушка красного города, все это не укладывалось в голове. Шоу тихо кашлянуло. Вы так спокойно говорите об этом. Стерх пожала плечами. А чего мне беспокоиться? Я никогда не была на той стороне. Мои родители почти не говорили о ней, и я быстро потеряла к этому интерес. Еще в детстве другая сторона стала для меня чем-то вроде сказки или легенды. Я знала, что там жили и живут люди и другие создания. Однажды случайно услышала, что, возможно, жизнь там стала куда сложнее, чем раньше. Но почему? Понятия не имею. Подозреваю, что случившееся пятьдесят лет назад не прошло для них бесследно, как и для нас». «Нас?» Тихонько переспросила Шоу и стерх смерила ее взглядом. «Да, для нас. А чего вы ожидали? Я служила Сандру, потому что считала правильным то, что он делает. А как же иначе?» «Красный город великолепен, и если бы не одержимость Сандра другой стороной, он бы сумел возродить цивилизацию. Мне все равно, кто именно это сделает». «Да, он был чужаком. Что с того? Вы для жителей Красного тоже чужаки». «Мы родились здесь. Как и я. Стерх пожала плечами. К чему спорить? Эта философия не имеет никакого отношения к реальности. А реальность такова. Я люблю свой город и хочу, чтобы жизнь в нем становилась лучше. И я абсолютно убеждена в том, что для этого прорехи нужно закрыть, а связь между нашими мирами разорвать». Сандра волновала власть. А что волнует вас? Спросила кая «Будущее людей. Я слышала, что вы там обсуждали с учеными. Про разумность твари и прочее». Капитан стерх хмыкнула. Ее глаза хищно по птичьи блеснули. «Мне до этого дела нет. Может быть, там, откуда родом моя семья, они разумны. Но здесь им не место. Если Сандер преуспеет, ничем хорошим это не кончится. И раз уж он оказался так одержим другой стороной, ее будущее для него всегда будет важнее нашего». Сокол пляшет под его дудку, всегда плясала, а теперь, когда он исчез, просто сошла с ума. Договариваться с ней бесполезно, она всю жизнь верит в свою избранность и, само собой, всегда мечтала стать женой Сандры и императрицей. Капитан Стерх снова хмыкнула презритель необычного, всем своим видом показывая, какие чувства вызывают у нее самой такие мечты. «Вы, само собой, не хотели бы, чтобы другие узнали вашу тайну, не так ли?» мягко спросила Шоу. Стерх уверенно кивнула. Верно, не хотела бы. Люди все еще под впечатлением от того, что узнали про Сандра. Даже до тех, кто не знает точно, докатились слухи. Если тайна моего происхождения выйдет наружу, положение дел наверняка ухудшится. Она говорила холодно и бесстрастно, как будто о ком-то другом. Возможно, многие откажутся идти на город, а сейчас нам нужен каждый боец. И все же, если мы не поверим вам, вы нас просто отпустите. Спросила кая Именно так. Стерх расправила плечи, как хищная птица крылья. Как я уже сказала, политика Сандры перестала мне нравиться. Речь не только о целях, но и о средствах. Убийство несогласных — плохое начало, а также продолжение или конец. Я хотела бы другой судьбы для Красного города. Какой? Спросила Кайя, и капитан Стерх перевела на нее взгляд. Мои планы вам известны. Я хочу угомонить Соколицу и ее людей вернуть ученых в лабораторию и дать им время и ресурсы закончить работу, закрыть прорехи и использовать ресурсы Красного Города для того единственного, чему они должны служить — для восстановления нашей цивилизации. Чем больше людей примкнет к нам и пожелает участвовать в общем деле, тем лучше. И если они узнают, кто я, вероятно, мне будет сложнее завоевать их доверие. «Наша цивилизация», — тихо сказала шоу, и на миг стерха щетинилась, словно дикая кошка. «Не знаю, известна ли тебе мудрость древних, девушка. Где родился, там и пригодился. Слышала такое? Я нелюбопытна. Мне не интересно знать, что на той стороне. Что бы там ни было, мне там не место. Я родилась здесь, а значит, мой дом тоже здесь. В Красном городе, на моем дирижабле, с моими людьми. Если то, что вы узнали, что-то меняет, уходите. Я сказала, что не стану вас держать». Кая не решалась взглянуть на шоу. Она чувствовала, что должна принять решение сама, но прежде чем она успела сказать хоть что-то, шоу ее опередило. «Я остаюсь и буду молчать. Мне не важно, откуда вы родом». Помедлив, Кая кивнула. Стерх не изменилась в лице, как будто другого решения от них и не ожидала. «Очень хорошо. Полагаюсь на ваше слово. Вы не единственные, кто знает, но если что-то просочится, я пойму по чьей вине». «Я считаю, что люди имеют право узнать правду». Сказала вдруг Кая неожиданно для себя самой. Потом. Когда все будет позади. Зачем? Стерх покачала головой. Без возможности когда бы то ни было вернуться туда, другая сторона значит не больше, чем Австралия или Гренландия. Слышали о таких странах? Вот именно. А кто знает, может быть, на нашем веку кому-то удастся там побывать. Капитан Стерх сощурилась, глядя куда-то далеко сквозь закопченную стену избы. Огромные самолёты. Высоко-высоко и быстро. Несколько часов это на другом конце света. Когда все будет позади, когда электроэнергия снова станет безопасной, мы в красном сумеем построить эти машины. Мир не сразу станет прежним, но мы положим этому начало. Мы расскажем всему свету о том, как спасли его, и объединим многие народы, возродим торговлю, производство». Она осеклась и на ее лице отразилась досада. Кая прекрасно ее понимала. Привыкший быть или казаться невозмутимой капитану стерх, было должно быть не с кем обсудить свои планы и мечты. Пом при всей своей преданности вряд ли годился на роль вдумчивого слушателя. «Все это сейчас неважно. У нас есть проблемы посерьезнее. Например, твой друг Север». Каев скинуло голову. «Север? Он приходил сюда?» «Приходил. Один из его отрядов. Они увидели дым от пожара. Помогли нам справиться. Потом он сам подоспел». Стерх скривилась, словно ей противно было чувствовать к Северу благодарность. Сказал, что не совсем такой сигнал имел в виду, когда просил запалить костер. И что теперь? Через две недели они выдвигаются. Мы договорились об условном знаке. По правде сказать, до вашего прихода у меня не было окончательного решения. Но теперь? На станции нет воинов, у нас просто нет другого выхода. Север знает. Тихо произнесла Кайя. Она приняла решение. Знает про вас, или по крайней мере догадывается. Ты сказала ему? Нет, это он сказал мне. Стерх поморщилась, как от зубной боли. Пытался разобщить нас, так ведь? Он сделал это до того, как вы решили с ним объединиться. Заметила шоу. Некрасиво, согласна, но, видимо, это был его план Б. Вряд ли он хотел бы объединения, если бы не доверял вам. Капитан Стерх прикрыла глаза, как будто от усталости. И Кая хорошо понимала, о чем она думает. У Севера могли быть свои планы. Его поведение не поддавалось логике. От него можно было ожидать любого подвоха. «Что ж, — наконец сказала Истерх, — значит, буду держать ухо востро».